Глава десятая. Удар. Первое. Розовый сад в Блондинге славился своей красотой. Знаменитые садоводы осматривали и обнюхивали его часами. Галлахат Трипвуд показал его гости за шесть минут. «Ну вот», — сказал он, туманно помахивая рукой, — «сами видите, розы, розы и...» «В общем, Розе, а теперь, если вы не против, пойдемте обратно. Совсем забыл. Ко мне приедет один человек». Сью охотно согласилась. Он ей нравился, но ей не хотелось говорить о семействе скунмейкеров. К счастью, на свои вопросы он отвечал сам. А потом рассказывал случаи из чьей-нибудь жизни. Но кто его знает, всегда ли будет так? Кроме того, где-то здесь был Ронни. Она могла в любую минуту с ним столкнуться тогда все уладится. Он не сможет больше сердиться, раз она пошла на такой риск. Тут она заметила, что ее спутник еще говорит. — Хочет повидаться насчет пьесы. Понимаете, мои мемуары вызовут большой шум. Ему нужно мое имя. Сью снова отвлеклась, подумав вскользь. Не знает ли она этого театрального деятеля, но ей было не до того. Она размышляла о Ронни. — Я погуляю одна, — вставила Сью, когда его голос умолк. — Здесь так красиво! — Галлахот ужаснулся. — Ни в коем случае! За вами присмотрит Кларенс, а я скоро вернусь. — Кларенс, Кларенс, что-то знакомое. — Да это же дядя Кларенс, сам граф, который держит в руках их судьбу. «Кларенс — Кларенс! — крикнул Галли. К ним приблизился длинный человек очень кроткого вида. По рассказам Ронни, граф Эмсворд был чудищем. Что же это такое? — Это лорд Эмсворт? — успела спросить она. — Да. — Кларенс, это мисс Скунмейкер. Граф приветливо закивал. — А, да, да. Конечно, очень рад. Как поживаете? — Какая мисс? — Скунмейкер, дочь моего старого друга. Ты знал, что она приедет? — О, да, да, да, да. Конечно. — Я отлучусь ненадолго. Очень рад, очень рад. — Вы погуляйте, я бы на твое место далеко не уходил. — Будет гроза. «Прекрасно, превосходно. Я все покажу. Вы любите свиней?» Сью никогда об этом не думала. Она жила в городе, со свиньями не встречалась, но, вспомнив рассказы Ронни, выразила радость. «Да, очень. У меня ее украли. Но скоро найдут. Главное, тренированный ум. Я всегда говорю...» Она не узнала, что говорит лорд Эмсворт, ибо откуда-то сверху донесся странный звук. Что-то пролетело в воздухе, и среди лобелей очутился предмет, до того не похожий на лобелию, что девятый граф онемел. Но, в сущности, это был не предмет, а бакстер. Стоя на четвереньках, он искал в клумбе очки. Второе. Неразрешимых тайн не бывает. Казалось бы, странно, что секретари падают с неба, словно дождь, но есть и причина. Бакстер не открыл ее сразу, по своим соображениям. Мы говорили о его дарованиях и не лгали. Он соединял здравомыслие с особой живостью ума. Когда Галлахат увел Сью, он мгновенно сообразил, что можно зайти в его комнатку и взять рукопись. Он зашел но, открывая ящик, услышал шаги и похолодел от пяток до очков. Повторим, ум у него был живой, он увидел, что выход один, окно рядом, и когда ручка двери повернулась, выпрыгнул вниз. Конечно, он мог бы это все объяснить, но не стал, и, поднявшись на ноги, принялся отряхивать колени. — Бакстер! — Что же это такое? Взгляд бывшего хозяина подействовал на расшатанные нервы. Бакстер особенно сильно не любил лорда Эмсверта, когда тот смотрел на него, как удивленный Палтус. — Я упал, — сдержанно ответил он. — Упали? — Но соскользнул. — Соскользнули? — Да. — Как? — Откуда? К счастью, открыты были разные окна. Он мог с таким же успехом упасть из библиотеки. — Стоял в библиотеке. — У окна. Зачем? Дышал. Почему? Просто так. И соскользнули? Да. Бакстеру показалось, что разговор этот может длиться до бесконечности. Ему очень захотелось уйти куда угодно, только бы там не было лорда Эмсворта. «Пойду по моей руке сказал он. «И лицо», — прибавил Галахат. «Да, и лицо», — холодно согласился Бакстер. Заворачивая за угол, он услышал высокий тенор девятого графа. Как обычно, тому казалось, что он тихо шепчет. — Сошел с ума! — говорил бывший хозяин. — Рехнулся, как селезень. Слова его звенели в летней тишине, словно он произносил речь. — Бакстер обиделся. Такие вещи нельзя слушать, когда ты выпал из окна. Сверкая очками и ушами, он думал о том, что ничего не знает о душевном здоровье селезней, Но если они и впрямь не уравновешены, он скоро уподобится им. — Как селезень! — повторил тем временем граф, глядя на клумбу. Брат его поддержал. — Хуже. — Да, хуже. И хуже, чем два года назад, тогда он хоть не падал из окон. — Почему он вообще здесь? — граф вздохнул. — Констанс, мой дорогой, все, Констанс, ты же ее знаешь. И пригласила. — Что ж, прячь вазоны, — посоветовал галахад Вы ко мне, бич Дворецкий приближался к ним так, словно шел за гробом. — Да, сэр, вас спрашивают. За библиотекой вас нет. — Я ушел. — Да, сэр. Потому вы меня и не нашли. Ведите его в ту комнатку, битш. Я сейчас приду. — Хорошо, сэр. галахад задержался, чтобы поведать сью которой ему очень понравилось, то, что каждая девушка должна знать о Бакстере. — Не оставайтесь с ним в пустынном месте, — сказал он. — Пригласит в лес, зовите на помощь. — Душевно больной, Кларенс не даст солгать. Лорд Эмсворт важно кивнул. — Напоминает мне одного знакомого, — продолжал галхот Пошел обедать к нашим друзьям, Паллентам. Ты помнишь Джорджа паланта Кларенс? — Да, пошел он к ним и не побрился. Хозяйка спрашивает, не растит ли он бороду, а он... — Фамилия Пеклби из Лестерширских Пеклби. Он отвечает, — От меня хлебный нож прячут, кто же мне доверит бритву. — Присматривай за мисс Скунмейкер Кларенс, не оставляй ее одну. Я скоро. Лорд Эмсворт редко развлекал молоденьких девушек. Если бы не украли императрицу, он пошел бы к ней. Вот это развлечение, а так он растерялся не хотите посмотреть розы спросил он наугад с удовольствием вы их любите ужасно лорду эмсварту это понравилось вообще девушка была хорошая констанс что то о ней говорила кажется это с ней познакомились джулия и родни надо ее предупредить он показал на розу и заметил мой племянник очень глупый почему едва не вскрикнулась Ю. почему Граф немного подумал. — Наследственное. Его отец, сэр Майлз, служил в гвардии и был там самым глупым. — Сын бросает мечами в свиней! Сью удивилась. Такого она за Ронни не знала. — Что бросает? — Мячики! Я сам видел. Бросал теннисный мяч об императрицу. Материнский инстинкт любящей девушки побуждал что-то сказать. Например, свинья начала первая, но ничего не приходило в голову. на Они уже вышли из розового сада на лужайку. — Трудно с ним, — говорил лорд Эмсворт, давно страдавший от родни едва ли не больше, чем от Фредерика. — Очень трудно. Завел ночной клуб. Разорился. Он всегда так. Мой брат галаха тоже открыл когда-то клуб. Отцу это стоило тысячу фунтов. Роналд очень похож на молодого Галахада. Как не понравился Сью автор мемуаров, она немного обиделась. — Ну нет, — сказала она. — Вы же не знали Галахада в молодости, — разумно ответил граф. — Ну что это там за гора? — спросила Сью. — Гора? А, это называется Рэкин. — О, — заметила Сью. — Да, — подтвердил лорд Эмсворт а -ага сказала Сью. Они дошли до террасы, с которой открывался вид на парк. Сью оперлась на Борюстраду, уже смеркалась. Замок стоял на небольшом холме, и отсюда казалось, что он парит над пейзажем. Перед Сью расстилался парк, а потом долина, туманная долина Бландинга. В парке шныряли кролики, сонно пели птицы, откуда-то доносился звон овечьих колокольчиков, Серебром сверкало озеро, тускло-зеленая река текла меж тускло-зеленых деревьев. Словом, вид был прекрасный, английский, старинный, но его портило небо. Оно было тестяное, а можно его сравнить и с одеялом. На камень у самой руки упала капля, и что-то заурчало вдалеке, словно сильный неласковый зверь. Сью задрожала и пала духом. Урчание говорил ей, что счастья нет. Еще одна капля шмякнулась, как жаба, прямо ей на руку. Лорд Эмсворт заскучал. Он думал о том, как бы сбежать. Да, девушка хорошая, но молчит и молчит. Наглядевшись в поисках помощи, он увидел биджа с серебряным подносом. На подносе лежали конверт и визитная карточка. — Это мне бич спросил лорд Эмсворт. — Карточка вам, милорд. Ждут в холле. Граф облегченно вздохнул. — Вы меня простите? — спросил он. — Очень важная встреча. Мой брат сейчас вернется. И он ушел. А Сью увидела, что Битш протягивает ей конверт. — Это вам, мисс. — Мне? — Да, мисс. — простонал Дворецкий, словно северный ветер в голом лесу. Склонив голову, он удалился. Она разорвала конверт, думая ровно секунду, что это отронни Но почерк был не тот. Недорогие сердцу закорючки, а ровные четкие буквы энергичного человека. Текст оказался таким. Дорогая мисс Кунмейкер, рискуя надоесть вам, я все же обязан объяснить недавнее происшествие. Судя по замечанию весьма дурного вкуса, которое позволил себе мой бывший хозяин, вы могли неправильно истолковать то, что случилось. Я имею в виду грубые слова о селезне. На самом же деле я непреднамеренно выпал из библиотечного окна. Не будем говорить о том, что я вправе рассчитывать на сочувствие, но замечание о вышеупомянутой птице меня глубоко оскорбило. Если бы не этот инцидент, я никогда бы не посмел настраивать вас против человека, в чьем доме вы гостите. Однако справедливость требует сообщить, что замечания лорда Эмсворда лишены какой бы то ни было значимости». Во всех отношениях он неполноценен. Сельская жизнь, неблагоприятная для интеллекта, привела к тому, что его слабый разум ослабел окончательно. Родные смотрят на него, в сущности, как на душевнобольного, что вполне соответствует действительности. Учитывая все это, прошу вас не обращать внимания на его слова. Искренне ваш р Дж. Бакстер. По скриптам. Уверен, что вы сочтете мое письмо сугубо конфиденциальным. Пост-пост-скриптум. Если вы играете в шахматы, я могу составить вам партию. Играю? Хорошо. Пост-пост-пост-скриптум. Или в Безик. Карточная игра. Р. Б. Письмо ей понравилось. Хотя она и не поняла, зачем оно написано. Ей не пришло в голову, что Бакстер влюбился или хочет жениться на богатой наследнице. Смутно думая лишь о том, что ни в шахматы, ни в карты она не играет, Сью положила письмо в карман и стала снова смотреть на парк. Хорошее чтение должно очистить душу от мелочных забот. Этому письму удалось. Сью улыбалась. Небо стало получше, все вообще шло к лучшему. В конце концов, ей нужны от судьбы только пять минут с Ронни. «Скучаете?» Сью обернулась. Голос из-за спины окатил ее холодным душем. Письмо не письмо, а такая внезапность неприятна. Это был Галахат, но она не успокоилась. Он как-то странно на нее смотрел. Под таким шерстяным небом, в таком тяжелом воздухе, подобный взгляд насторожил бы самую храбрую девушку. «Знаете», — говорил тем временем галахад — «я очень рад вам». «Совсем упустил из виду всех ваших. Правда, ваш отец иногда пишет. Как они сейчас?» «Хорошо». «Как, тетя Эдна?» «Здорово». «А, значит, ваш отец ошибся. Он писал, что она скончалась. Может быть, вам послышалась тетя Эдит?» «Да», — благодарно отвечала Сью. «Какая прелестная женщина». «О, да. «До сих пор?» «Да». «Поразительно. Ей за семьдесят». «Вероятно, вы имели в виду духовную красоту?» «Да». «По-прежнему активную?» «Да». «Удивительно. А уже два года в параличе. Видимо, вы имели в виду умственную активность». Сью не успела ответить, как он добавил. «Признайтесь во всем, мисс Браун. Зачем вы это делаете?»